Глава 14. Ответы без вопросов. Ронан поправлялся. Ему становилось с каждым днем лучше. Зелья делали свое дело, и забота Ильяны тоже. Он начал вставать, шатаясь и придерживаясь за стены, и за что попало. Но помощи теперь стремился избегать. Каждый день она пыталась его разговорить, выясняя, помнит ли он то, что случилось накануне. Он часто забывал. Потом это прекратилось. Его рана на боку затягивалась быстрее, чем могла бы, не приложи Илья на свои умения. «Я так и знал. На мне заживает, как на собаке», — сказал он как-то. «Это семейное». «Так-так, а что еще семейное, ты помнишь?» — вскинулась она. «Рассказывай». «Ничего», — он смешался. «На самом деле ничего, Альма». Помолчал и добавил. «Я всегда был вынослив и быстро выздоравливал». «Тем мне проще», — отозвалась она, — «вспомни еще что-нибудь». «Я стараюсь, Альма». Он вел себя не как человек, которому прислуживают. К чему, например, привыкла Ильяна. Она не считала себя неженкой, однако могла иной раз занять поручениями десяток служанок. Могла часами возиться в кухне, Однако ей в голову не пришло бы мыть посуду или чистить котлы. Она могла носить самое простое платье, которое не отличалось от одежды служанок и не мешало заниматься делами, которые ей бы в и поручала наставница. Однако не чистила одежду и не стирала белье. Она починила одежду Ронана, порванную копьем и купила ему кое-что на смену. белье, несколько верхних рубашек, новый жилет, стёганый шерстью. И пришлось все выстирать. Пара заклинаний упростили работу. Она не пользовалась такими заклинаниями в замке. Нельзя колдовать без необходимости. Важное правило. Но здесь совсем другое. «Зачем это?» — удивился Ронан, увидев купленную одежду. «Спасибо, мне всего хватает». «Чтобы тебе было что надеть?» — просто ответила Ильяна. «Добавишь золотой к той сотне, что мне должен. Смотри, что я купила». Она протянула ему холщовый мешочек. «Игральные кости. Сыграем вечером?» Ей понравилась эта идея. Будет повод вместе провести время и поговорить. И невзначай еще что-то о нем узнать. «Хочешь сыграть со мной в кости?» Он расхохотался. «Что будет на кону?» «Подумаем. Твои предложения?» «Я только на тебя сыграл бы», — вдруг услышала она. «Больше ничего не хочется». Ильяна медленно обернулась, посмотрела на Ронана. Он возвышался над ней, большой и крепкий, а его взгляд был такой синий-синий и горячий. Хотелось под ним растаять. Вот сейчас он шагнет к ней и... «Ты совсем не уважаешь меня?» Ильяна вскинула подбородок. «Выигрывать можно кобыл и прочий скот». «Еще, наверное, продажных женщин, но про них я точно не знаю». Он отшатнулся, словно она толкнула его в грудь. «Я уважаю», — возразил. «Но при чем здесь уважение?» «Своей невесте ты предложишь сыграть на нее?» «При чем здесь?» Он отступил на шаг, потом еще на один. «Прости, я уважаю тебя, и я тебе благодарен». «Мы сыграем на золото». — сказала она с наигранной веселостью, но старалась больше на него не смотреть. «Ты получишь шанс заплатить мне поменьше, а я — пополнить кубышку». «Рассчитываешь у меня выиграть?» Он подхватил ее тон и задышал легче. «Рассчитываю, раз предлагаю», — она улыбнулась. «Играть на золото, которого у меня пока нет, с тем, кто мне его обещал, милое дело, приятно обоим». Да и никогда не играла в шахматы!» Он решил ее удивить. «Видела, как играют», — уклончиво ответила она. «Если бы ты сказал, что хочешь, я бы тоже поискала». «Наверное, не стоит зря тратиться». Он, наконец, отвел взгляд. «Пустяки! Добавлю к той сотне еще немного!» Ответила она безмятежно, а он вышел. Ильяна постаралась успокоиться. Ничего ведь не случилось. Мужчина дал понять, что она ему нравится. Но он выздоравливает, у него кровь заиграла, а она тут единственная, кто в юбке. Так что его чувства вовсе не те, что могут тронуть ее сердце. Накануне Ильяна нашла в лекарском сундучке мешочек с мелкими янтарными бусинами. Кто знает, откуда они у наставницы, но можно использовать, польза этого средства известна. Янтарь дополняет действие многих зелий. Лучше бы, конечно, это был дикий, необработанный янтарь. Но уж что есть. Она сложила бусины в горшок и залила колодезной водой. Накрыла ладонями и прочитала заклинание очистки и выявления сути. Это на всякий случай. А Ронан так и не вернулся. Он нашелся в конюшне. Сидел на перевернутом бочонке и что-то выстругивал из дерева. Накрылся плащом из овчины, который Ильяна помнила в этом доме, столько же, сколько и сам дом. Его палец был небрежно замотан тряпкой, через которую проступила кровь. «Говорю же, на мне, как на собаке», — повторил он, заметив, что она смотрит на его обмотанный палец. Задумался на несколько мгновений и поправился. «Как на волке. На волке ведь заживает быстрее». «Так же, как на собаке», — ответила Ильяна. «Пойдем в дом, там тепло. И занимайся, чем хочешь. Подумаешь, стружки?» «А что, на гербе твоего рода есть волк?» Ронан только пожал плечами. «Стружки ни при чем», — он улыбнулся. «Хотелось исчезнуть с твоих глаз». «Сменить меня на мою мод?» «Вроде того». Он встал, отряхнулся. «Научу тебя играть в шахматы». Оказывается, он вырезал фигурки ножом из толстой ветки, которую даже не очистил от коры. Все равно получалось красиво. «Сначала обыграй меня в кости», — предложила Ильяна. Вернувшись в дом, Ронан устроился у печки и продолжил вырезать. Нож у него был довольно большой, тот с гербом из Южной Кандрии. Ильяна только удивлялась, как он умудряется вырезать им такую мелочь и снова подумала, что он из небогатого рода. Заодно вспомнилось, как отец по вечерам садился в общем зале неподалеку от камина и делал стрелы для арбалеты. Он считал, что его стрелы лучше любых других. Да и вообще, такая неторопливая работа была ему приятна и увлекала. В шахматы Ильяна играть умела. Отец научил Ильяра, а она не хотела отставать. И она выигрывала у брата часто. Отцу, кстати, это не нравилось. Он уважал ее права и полученные от матери особые возможности. То, что в семье принадлежало ей одной. Но она не должна была покушаться на долю брата. Ильяр лорд и будущий граф. Ему предстоит водить в бой мужчин и править тиратом. И он обязан быть впереди всех, а сестре следует держаться позади него. Так устроен мир». Он мужчина, а она женщина. Женщина дает жизнь и находится под защитой мужчины. Илья не всегда следовало об этом помнить. Ильяна еще раз промыла янтарь и насухо вытерла ветошью несколько бусин, бросила их в ступку и попробовала растолочь. Удалось не сразу. Недаром ведь янтарь считают камнем и драгоценностью. Хотя у него не каменная суть. Например, он горит. «Что ты делаешь?» — Ронан удивленно поглядывал. «Пробую улучшить твое лекарство, чтобы ты скорее вспомнил свою невесту». Это она пошутила. Ей не хотелось, чтобы он вспоминал невесту. В то же время она сказала это на зло себе. А вот нечего заглядываться на чужих мужчин. «Я не хочу ее вспоминать», — вдруг заявил Ронан. «Не знаю, какая она». Но если на ней придется жениться под угрозой, то она страшнее ночного кошмара». «А, так ты просто испугался!» Ильяна засмеялась. Ей захотелось его уколоть. Ронан отложил работу и подошел к девушке. Положил руки на стол по обе стороны от нее. Не прикасался, но получилось, что он ее почти обнял. Она замерла, выпрямившись, и... «Просто ждала, когда настанет момент дать ему по рукам или почему другому. Вот же непонятливый!» Но ей нравилось это почти объятие. Волновало и дразнило. «Янтарная пудра», — сказал Ронан. «Дай я!» И он отстранился, так и не прикоснувшись. Ильяна подвинула ему ступку. Ронан уверенно взял каменный пестик и в два счета растер янтарь в порошок. «Я делал такое раньше», — сказал он. «А янтарной пудрой меня поили в детстве. Достаточно или надо еще? Она потрогала пудру пальцем. Еще немного, чтобы была шелковистая пыль. А как тебе ее давали, помнишь?» «С молоком», — сразу ответил он, усмехнувшись. «Я был дохляком в детстве. Она должна была помочь». «Невероятно!» Она окинула выразительным взглядом его мощную фигуру. «Да, видимо, помогла. Это ты тоже помнишь. А что еще? «Большая комната и камин. И я вырезаю ножом, вот как сейчас, из веток. Меня научил... он наморщил лоб. Не помню». «Клайд тоже умел вырезать?» «Какой Клайд?» «Ты говорил, брат», Ильяна вздохнула. Хорошо бы ты вспомнил, когда должен жениться. Если дана смертная клятва, то это важно. Тот, кто дал тебе зелье, знал об этом? Вот интересно. Летом, — сказал он уверенно. В начале лета. Да, это точно. Тогда хорошо. Успеешь прийти в себя. Правда, ты говорил, что едешь на свою свадьбу. Сейчас едешь, а не весной и не летом. Сомневаюсь, что прийти в себя — это счастье, — сказал Ронан. «Почему-то мне хочется побыть в забытии тут с тобой». Вдруг он взял ее руку и приложил ладонью к своей щеке. «Что я должен сделать, чтобы ты мне улыбалась? Скажи!» «Выпей лекарство до дна, и я улыбнусь», — пообещала Ильяна. «Это все». Теперь она взяла его руку и перевернула ладонью вверх, рассматривая застаревшие жесткие мозоли. «Что для тебя, волк, на самом деле?» «Я поначалу решила, что ты наемник», — сказала она. «Посмотри на свои ладони, на мозоли на них. У тебя руки мечника, воина». «Да, я знаю. Мне снится иногда, как дерусь», — согласился он. «А про волка я тебе случайно сказал». «Наемник? Возможно. Я почти старик». А чувствую себя мальчишкой, которому в самый раз начать все сначала. Может, я натворил что-то такое, что за счастье было бы забыть? Ты не старик, сказала Ильяна. Ты совсем не старик. И скорее всего ничего не натворил. Тебя просто опоили злым зельем, и тот, кто это сделал, заслуживает наказания. Скорее всего, добавила она. Наверное, кто-то решил убить тебя. Но теперь ты выжил и разберёшься со своими врагами. И я даже не знаю, кого стоит убивать так затейливо. А особенно не понимаю, зачем скреплять помолвку клятвой смерти. И ты легко посулил мне сто золотых. Для простого наемника это слишком. Я уже не считаю, что ты простой наемник. Ронан пожал плечами и вернулся к печке. Опять взял нож и неоконченную фигурку. Но теперь работа перестала его увлекать. Он просто сидел, погруженный в себя. Ильяна отмерила янтарные пудры и растерла с отваром, постепенно добавляя его в чашку, и отнесла ронуну Он выпил одним глотком, а потом вдруг встал и, приподняв Ильяну, поцеловал в щеку. «А улыбку мне?» И она против воли улыбнулась. «Так и быть, это тебе!» Сердиться не хотелось. Такой поцелуй, наверное, вряд ли считается. А он взял ее руку и поцеловал ладонь. А потом еще там, где ладонь переходит в запястье, рядом с браслетами. По телу рассыпалась сладкая дрожь. Ильяна и опомниться не успела, как Ронан прижал ее к себе и коснулся губами ее губ. И... он с возгласом отшатнулся, потому что теперь Ильяна бросила заклинание без раздумий. Руки Ронана онемели и безвольно упали вдоль тела. «Скоро пройдет», — пообещала она. «Но больше так не делай, понял, наемник?» «Ничего себе!» — только и сказал Ронан. «Что понял, не сказал, только посмотрел, так что Ильяна захотела все повторить». Руки Ронана недолго оставались безжизненными, но к Ильяне он их уже не тянул. Зато заинтересовался. «Это ты нарочно сделала, а, прекрасная?» «Ты сомневаешься?» — хмыкнула Ильяна. «Слышал я, что есть амулеты, которые не дают к девице прикасаться. И заклятие, если на ней, это само собой». «Ты многое помнишь, оказывается». «Я просто знаю. Видимо, и не забывал». Он пожал плечами. «Вот так странно, я память потерял. Так ты нарочно?» «Да, Ронан. Я могу защищаться, даже когда сплю». Она не собиралась его обманывать. «Зачем от меня защищаться? Я тебе зла не сделаю. Ты мне нравишься». «Мы с тобой про уважение говорили», — напомнила Ильяна. «Целовать без разрешения — это не уважение». «Строгая ты», — он вздохнул. «Как же твоего разрешения добиться?» «Да никак, Ронан», — она вздохнула. «Не надо нам этого. Я тебя вылечу и расстанемся». «И ты не вспомнишь меня больше никогда». «Это вряд ли». «Или вспоминай, мне не жалко», — разрешила Ильяна. «У нас дороги разные. Ты ведь моей руки не попросишь?» «Вот, твоей я не стану. Так что и целоваться нам не нужно». Она взяла корзину и вышла. Надо было принести дров. «А если попрошу твоей руки?» — сказал он ей вслед. «Откажусь, разумеется» ответила Ильяна мысленно и прикрыла за собой дверь. «Конечно, она откажется. Ей подбирали женихов только из высшей знати, а если нет, скорее уж в монастырь. Сколько девушек оказалось за каменным забором по этой причине? Или прожить пустоцветом в тирате при семье Ильяра, занимаясь знахарством и бесконечно совершенствуясь, как когда-то Руана болотницы Не такой уж плохой удел, кстати». Наследство у Ильяны свое, от брата независимое, и делать можно, что хочешь, спасибо матушке леди Альме. А можно и в монастырь, и с разрешения настоятельницы вернуться в Тират или в городе поселиться. Можно договориться, в прошлом было в семье и такое. Чем это хорошо? Монахиню ни король, ни глава семьи замуж не выдаст и распоряжаться ею не сможет» но останется монастырская власть. Да, какой путь не выбери, с чем-то придется мириться. Подумалась, а вот не была бы она Ильяной Фрай. Недолгая жизнь в лесном доме оказалась настолько другой, не такой, как в графском замке, что Ильяна понемногу стала чувствовать себя не леди Ильяной, а знахаркой Альмы, девушкой, которая никому ничего не должна. Ильяна стала Альмой немного. И уже поняла, что начинает ей завидовать. Раньше ведь тоже уезжала из Тирата, но только с Болотницей. А с ней рядом такие мысли в голову от чего-то не приходили. Альме можно все. И любить кого хочется. И целовать Ронона тоже можно. Потому что это не будет иметь значения, ведь Альма не существует. Альма ⁇ это короткий сон леди Ильяны Фрай. Но Ронан этого не знает. Он как раз и считает, что Альме можно все просто так. Тот самый олень, оказывается, пришел, стоял и смотрел на Ильяну. Она бросила корзину и сделала несколько шагов к зверю. «Ну, привет, дорогой. Что-то ты давно не захаживал. А у меня, видишь, нет с собой угощения. Но сейчас принесу. Она еще немного подошла. Олень тоже двинулся к ней». «Ты ручной совсем!» Ильяна погладила оленя по шее. «Подожди, сейчас принесу тебе хлеба. Хочешь?» Она побежала в дом. Отхватила ножом большой ломоть хлеба. Щедро посолила. «Там олень, тот самый, твой спаситель!» Пояснила Ронану. «Да?» Он тут же вскочил. «Так нам же надо познакомиться. Поблагодарить мне его надо». «Ну, возьми, благодари». Ильяна отдала ему хлеб. Он, накинув меховой плащ, поспешил наружу. Ильяна вышла следом. Посмотреть. Олень не стал ждать, пока Ронан к нему приблизится. Подошел сам. И хлеб не спешил брать. Остановился близко, нагнул голову и тронул Ронана рогом. Тот потрепал рогатого по загривку и поднес ему хлеб прямо к пасти. И олень взял, стал жевать. Ронан его гладил и что-то говорил, благодарил. Олень хлеб доел и снова тронул рогом Ронона. Ильяна тоже подошла, протянула руку, погладить. А олень вдруг схватил ее руку зубами. Ильяна вскрикнула и отскочила. «Больно!» А олень фыркнул и посмотрел недовольно. «Ну и пожалуйста!» — сердито бросила она и пошла к поленнице набрать дров. Олень как будто благоволил к Ронану и злился на Ильяну. «Это что еще за дела?» Зверь отошел немного и посмотрел на Ронана, словно приглашая куда-то. «Еще немного» и снова оглянулся. «Нет, дружище!» — Ронан засмеялся. «Я отсюда никуда не уйду. Посмотри на мою Альму, ты ушел бы? Так что спасибо тебе за все, но иди-ка в лес один». «Ну и наглец! На его Альму, видите ли!» Олень недовольно фыркнул и не просто ушел, а рванул в сторону. Двумя прыжками достиг ближнего кустарника и исчез в нем. А Ронан подошел, взял Ильяну за руку. В паре мест оленей зубы повредили кожу и выступила кровь. Ничего, впрочем, страшного. Больно. Будет синяк. Ронан ласково погладил ее кисть, помятую глупым зверем. Я вылечу, хочешь? Он поднес ее руку к губам, подул. Потом легонько поцеловал. А она опять позволила. Глупенькая. Но это его внимание было необычайно приятно. «Ты меня совсем удивить решил. И лечить умеешь?» Под его взглядом было тепло, как на солнышке. «Хотелось бы тебя удивить, прекрасная». Ронан сам набрал в корзину дров и отнес в дом. И, похоже, действительно решил удивлять. «Хочешь, сварю мазь для тебя. Нужен жир, медвежий или барсучий. И некоторые травы. У тебя ведь есть травы, которые лечат ушибы и раны? И твой янтарь, я бы добавил». «Кое-что есть. Сам посмотришь?» Ильяна открыла сундучок. «Ты сейчас про это вспомнил или не забывал? Тебя учили знахарству?» Он помолчал, размышляя, и пожал плечами. «Не знаю». «Но меня учили, да. Могу и зелье варить, особенно если есть пропись. Кое-что и так помню». Он наморщил лоб и принялся перечислять состав известного средства от нарывов и язв. «Да, неожиданно». «И сможешь сам приготовить?» Ильяна все-таки сомневалась. «Ты собирался стать лекарем, но пришлось быть воином?» Он подумал, покачал головой. «Кажется, быть лекарем я не собирался. Меня учили на всякий случай, этому и другим вещам. Вдруг рядом не окажется такой, как ты. Тогда придется умирать, а не хотелось бы». Он принялся перебирать мешочки с травами. Они все были подписаны начальными буквами. Для знахарей это привычно, но несведущий не поймет. Ронан, похоже, понимал и откладывал правильные травы. «Интересно», — уронила Ильяна. «Действительно интересно. Кого учат многому на всякий случай?» Болотница учила Ильяра основам зельезнания. Брат в этом не преуспел, однако некоторые прописи ему пришлось вызубрить. «Я сделаю тебе мазь. Доверишь?» Ронан глянул на нее из-под лобья. «Так глянул, словно собрался ее целовать, а не зелье готовить». «Доверю, сколько угодно», — сразу разрешила Ильяна. «Решил удивлять? Удивляй. У тебя уже получилось». «Маленький замок в горах», — сказал вдруг Ронан. «И то было уже другое. Я вспомнил его ночью. Было бедно и холодно зимой. И охрана. Нас охраняли. При этом довольно свободная жизнь. Я много ездил верхом». И еще я много чем занимался и тренировался каждый день». «Интересно», — повторила Ильяна. «Ты вспомнил детство. Ты вспоминаешь все больше, да? Как же тебя зовут?» «Ронан. Я действительно помню только это имя. Но вспоминаю многое, это так». «Не старайся слишком, память вернется». Она ласково коснулась его плеча. «Знаешь, мне кажется, что олень что-то о тебе знает. Об этом тебе ничего не вспоминается?» «Я охотился на оленей. И не только на оленей. Но вот дружбы с каким-то диким зверьём у меня точно не было». «Посмотрим, что вспомнишь завтра», — улыбнулась Ильяна. «Значит, он каждый день тренировался. И при этом его понемногу учили всяким вещам, включая знахарство». «Младший сын в знатной семье?» «Маленький замок в горах и бедность. Герб из Южной Кандрии». Пока что ничего не складывалось между собой. «Где горы, а где Южная Кандрия? Это противоположности». «Не уйду от тебя, пока не вспомню хотя бы главное», — сказал Ронан. «Я хочу понять, кто меня ищет и желает моей смерти. Я это знал, и ты подтвердила. Позволишь?» «Я тебя не гоню. Вспоминай, понимай», — согласилась она. «Ты говорил, что твоей смерти желает король и какой-то герцог. Что ты сделал его величеству Эйду Ауругу?» «Да не помню я», — буркнул он сердито. «Мой брат Клайд, говоришь?» Это мелькало. «Я не помню самого Клайда, но как будто слышал, как о нем говорят. Эйд Аурук, это король?» «Если бы ты помнил имена, нам было бы проще что-то понять», — сказала Ильяна. И подумалась. «Интересно, как ко всему этому отнесся бы Юка? Он помог бы?» Мазь для Ильяны Ронан приготовил. Действовал не так уверенно, как заправский знахарь. Она иногда подсказывала. Но в целом он справился. «Дай руку», — попросил. Ильяна протянула укушенную оленем кисть. Было все еще больно, но еще больше любопытно. Ее же удивлять собрались. Все равно она до утра залечит эту болячку сама. Но пока... Ронан коснулся ее руки. Слишком нежно. Подержал в ладонях, согревая. Мазь наносил медленно, ласково. Дело было вовсе не в мазе. Казалось, его пальцы оставляют на ее руке нестираемый след. Когда гладил запястье, теплые мурашки разбежались по коже. Это было приятно и хотелось продолжать. Очень хотелось продолжать. И раньше никогда в жизни. Мне кажется, или ты меня соблазняешь? Что ты, я не смею. Иначе прогонишь меня в лес, и опять вся надежда на оленя. Спасибо. Вижу, ты умеешь лечить. Она хотела отнять руку однако он не позволил. «Погоди, надо перевязать». И сам замотал ее кисть полоской бинта, которую она недавно нарезала для него, и ловко закрепил узелком. «Спасибо. Ты умеешь перевязывать раны», — признала она. «Это ведь просто». «Не скажи». «Тогда я тем более заслужил награду». Он притянул ее к себе и поцеловал в уголок рта. Очень легко и быстро, едва коснувшись, и тут же с улыбкой отстранился, как хитрый кот. Конечно, Ильяна не успела и подумать, чтобы применить заклятие. «Ты настырный, да?» — вздохнула она. «И любопытный, хотел выяснить, всегда ли наказание неотвратимо». Он тут же, как ни в чем не бывало, вернулся к печке и занялся фигурками. А Ильяна набросила шубу и вышла из дома. Необходимости не было, просто захотелось уйти ненадолго. Уже смеркалась. Она прислонилась к стене дома и посмотрела на темнеющий лес. До сих пор она понятия не имела, как это влюбиться. Это была такая глупость. Это значило потерять хладнокровие и разум. Ильяна Фрай не делает глупостей. А теперь ей неотвратимо хотелось именно глупостей, к тому же самым неподходящим для этого мужчиной. С мужчиной, которого ей не простят, и который сам не должен. У него есть невеста, на которой он не может не жениться в начале лета. Она это знает. И вообще. И вдруг невозможная мысль пришла. А почему, собственно, и нет? Быть вместе, пусть недолго, а потом все исправить. Монастырь! Она ведь и так уже подумала о том, что монастырь — подходящий для нее путь. Пусть Ильяна Фрая никогда не выйдет за кого-нибудь вроде тех принцев. «Так ведь это же хорошо!» Она отвернула рукав, чтобы посмотреть на браслет. И что светлое пятно на браслете становилось больше, было видно даже в этом неясном тусклом свете. «Брат вернется скоро, и никому не будет дела до того, что Ильяна не выйдет замуж». «Как дела в замке? Люди короля уже смирились с ее исчезновением? А мачеха оставила надежду выдать сестер замуж за племянников короля?» «И как там Юка?» эти мысли вслед той невозможной, не слишком отвлекли я наведуюсь в замок вот что сказала илья на ночному лесу посмотрю как у них там дела